Глава шестая «Эй, ты спишь, что ли?» Насмешливый голос Марин действительно выдернул меня из наведения, в которое уставший мозг пытался погрузиться за завтраком. Вздрогнув, я потерла саднищие глаза и быстро-быстро заморгала, пытаясь прогнать сонливость. Уже третью ночь я жертвовала полноценным сном ради чтения утащенной из кабинета некроманта книги, поэтому весь день ходила почти как зомби. «Нет, просто медленно моргаю». Буркнула я, чем вызвала череду смешков. «Мы завтракали нашей обычной компанией, но сегодня, как и в последние дни, мне не удавалось вникнуть и как-то поучаствовать в общих разговорах. Мысли занимали другие вещи. И теперь это, наконец, заметили». «Что с тобой происходит?» поинтересовался Киллиан. «Чем ты таким занимаешься по ночам, что весь день засыпаешь на ходу?» «Надеюсь, чем-то приятным?» хохотнул Владимир. Я попыталась убить его выразительным взглядом, Но на медведя, конечно, это не подействовало. Он только еще больше развеселился. Прежде чем я успела что-то ответить, Марин высказала собственное предположение. «Это, наверное, из-за Мартены. И всей этой истории с мертвецами и некромантом, которые где-то поблизости...» «Ты не бойся. В замке достаточно безопасно». «Ну да, Мартен уже не из замка похитили», — фыркнул килин «И не в замке потом убили». «Это наверняка касалось только ее, заявила Алиана. Или сам варка ее убил, или все-таки рабан, но, учитывая, кто все еще здесь, а кто сбежал, ставлю на волка. Даже если это не так, добавила Марин, и некроманту действительно удалось проникнуть в замок, больше стражи этого не допустит. Эмилита рано или поздно его найдет, или он уберется подальше, чтобы не связываться. Если он вообще существует, усмехнулся Влад, не исключено, что мертвяки, те из неупокоенных и пришли из пустошей. Может,. Мартену где-то в мертвых землях держали, или она сама там пряталась от кого-то, или с этим странным мужиком там была, который потом ей зелье дал. Вот там мертвецы ее приметили и пошли за ней, а она испугалась и обратно в замок побежала, Они за ней. И не было никакого некроманта вовсе. Я обвела друзей взглядом. Они казались вполне убежденными этой версии, некоторые даже покивали, вероятно... Вот до чего дошла местная молва за то время, что я выпала из информационного потока. И это понятно, каждый хочет верить во что-то хорошее, обещающее безопасность. Еще немного, и запирающие заклятия выйдут из моды, студенты снова расслабятся, потом расслабятся и стража. И тогда, вполне возможно, некромант-убийца, кому-то и за что-то мстящий, нанесёт новый удар. Все не так», — тихо выдохнула я. С одной стороны, не все еще было нельзя об этом говорить, да и не хотелось снова пугать друзей, но с другой, как там говорится, предупрежден, значит, вооружен, если некромант действительно находится в замке и еще только начал свою игру, пусть лучше бояться, целее будут. О чем ты? Настороженно поинтересовался Киллиан. Мартену убил не Варк и не из ревности. Стараясь говорить как можно тише, я рассказала им обо всем, что услышала на допросе Кроу, о Мартене ее отце, появившемся не позднее прошлой осени некроманте, который, вероятно, еще только постигает запрещенную науку, о надписи на стене и о возможной причастности новоявленного некроманта к смерти невесты Рабана. Я не думаю, что на Мартене все закончилось. Скорее всего, с нее все только началось, поэтому будьте осторожны. «Но почему Колт тогда молчит об этом?» — охнула Марин. <похнула> «Все должны знать и соблюдать осторожность». «Боится паники среди студентов», — предположила Алиана, «чрезмерной подозрительности и столкновений на этой почве». «Или не хочет спугнуть», — высказал свою версию Килен. «По-хорошему, все комнаты и личные вещи студентов надо бы досмотреть на предмет запрещенной литературы и артефактов». Но если начать это делать не с того конца, виновник может спрятать свое добро или кому-то подкинуть. А так? Директор мог дать двойное распоряжение домовым, чтобы те искали подозрительные вещи. Я буквально почувствовала, как сердце похолодело и упал зло куда-то в пятки. С тех пор, как я разжилась книгой и мешочком с кубиками, меня терзал страх, что Колд или милиса их найдут. Наверное, я поэтому и просиживала за чтением ночи напролёт, боялась что могу лишиться столь ценного источника знаний. Прятала свои трофеи то в гардеробной, то под кроватью, но каждое место казалось мне недостаточно надежным. И вот теперь Киллиан напомнил про домовых. «Да кто будет держать такую у себя в комнате?» — возмутился Влад. «Соседи могут найти». «Не, логичнее прятать где-то в общедоступных местах». Я мысленно поблагодарила Влада за идею, а Киллиан уже высказал новое предположение — «Например, тот, кто живет один». И он выразительно посмотрел на Марин. Та испуганно и растерянно хлопнула глазами. «Да, пожалуй, я бы начал проверять с тебя», — задумчиво продолжил Килиан. «Студентка-второкурсница, живущая в комнате одна. Ты дурак?» — возмутилась Марин. «А чего сразу второкурсники?» — присоединился к ней Влад. «Потому что некромант появился прошлой осенью», — догадалась Алиана. И посмотрела на меня первокурсников определенно можно исключить из списка подозреваемых. И насколько мне известно, Марин не только единственный дуал, но и единственная студентка, живущая отдельно, закончил свою мысль Киллиан, не считая Ники. Но ее мы уже исключили, как первокурсницу. А как верно заметил Влад, с соседями по комнате особо не разбежишься с запрещенными практиками. «Вообще-то ещё преподаватель есть». — моментально сориентировался Влад. — Они тоже живут отдельно. — И большинство работает здесь, если не всю жизнь, то как минимум несколько лет, — заметила Алиана. — А чем дольше мертвые земли шепчут человеку, тем больше шансов, что у него поплывет мозг. — буркнула Марин. — Вообще-то, профессор Блик тоже появилась здесь только в прошлом году, — припомнил килен И тут уж не выдержала я. — Профессор Блик и некромантия? «Не смеши меня! Вот уж кто меньше всего тянет на маньяка-убийцу!» Впрочем, торопливо добавила я, Марин тоже не может быть психом. «И на том спасибо!» — все так же хмуро проворчала Марин. «А кто, по-твоему, тянет?» Тут же поинтересовался Киллиан, пытливо глядя на меня. «Кто похож на маньяка?» В ответ я смогла лишь пожать плечами. Версии у меня не было. Только смутное ощущение, что подсказку могли бы дать эти... Призрачные ребята, которые уже несколько раз являлись мне и помогли разжиться книгой. Однако пока я не могла вступить с ними в полноценный управляемый контакт. Первые разделы книги однозначно предостерегали начинающего некроманта от призыва и допроса духов. Мол, сначала поработайте с телами, лучше телами животных. Потом попробуйте с хорошо знакомыми и лояльно настроенными к вам людьми, которые умерли больше года, но меньше десяти лет назад, Для полноценного призыва к тому же требовалась вещь, принадлежавшая почившему, или, что просто фу-фу-фу, его кость. «Слушайте, а существуют у вас какие-нибудь альбомы выпускников?» Неожиданно для самой себя поинтересовалась я с фотографиями. На меня недоуменно возрились четыре пары глаз. Друзья явно не поняли, что мне нужно. Видимо, до фотографий тут дело пока не дошло. «Ну, с портретами». Какое-то изображение студентов где-то можно найти? Теперь им стало понятней, но мне это не помогло. Все четверо лишь растерянно пожали плечами. — А тебе зачем? — поинтересовался Килиан. Да так, — грустно вздохнула я. — Хотела проверить, не могли ли те ребята, ну, которых я видела тогда во дворе, помните, не могли ли они учиться здесь раньше? Я помню некоторые лица. Помню предостережение Килиана, и не стала упоминать слово «призраки». В конце концов, я вполне могла считать, что видела тогда живых людей, тайно проникших в замок. Однако друзья все равно заметно напряглись. Возможно, в глубине души они все таки предпочитали считать, что я тогда все выдумала и разыграла их. «Существуют только списки», — наконец сказал Килиан. «Ежегодные списки, начавших и закончивших обучение, хранятся в архиве при учебной части, но доступ туда имеют только преподаватели». «Так что в следующий раз спроси, как их зовут!» натужно хохотнул Влад. Было видно, что ему совершенно не весело, но он старается это скрыть. А я задумалась спросить, как зовут? А что? Может быть, это и получится? Занятия в этот день тянулись для меня бесконечно долго. Я сидела как на иголках, чуть ли не каждые две минуты бросая нетерпеливые взгляды на часы и проверяя, сколько еще осталось. От того, чтобы сбежать с парой лекций, Останавливала только одно — это снова вызовет вопросы у отца и Мелисы. А сегодня мне совершенно не нужны были их внезапные визиты и расспросы. Мое нетерпение объяснялось просто. Конечно, получив свое распоряжение книгу и кубики с буквами, я первым делом пролистала внушительный фолиант в поисках упоминаний, для чего такие кубики могут быть нужны, и нашла их в разделе первичного установления контакта для начинающих. Их использование походило на общение со спиритической доской. Задаешь. Простой вопрос, и получаешь короткий ответ. Только складывается он из букв на гранях брошенных кубиков. Такой контакт считается безопасным для некроманта-новичка, но имеет кучу ограничений. Например, спрашивать можно только о том, что непосредственно касается духа. И при этом ответ должен уложиться в одно слово не длиннее десяти букв. Меня это сразу разочаровало, потому что я не смогла придумать, как это реально использовать. Поэтому не стала и пытаться, Предпочла начать изучение САЗОВ и найти более информативный ритуал. Но теперь я поняла, что могу узнать у являющихся мне ребят, их имена. По два коротких вопроса каждому. Как твое имя и как у тебя фамилия. И за 26 бросков кубиков у меня будет список всей компании. А имея список имен, я смогу узнать, кем они были и что с ними случилось. И тогда, возможно, смогу сформулировать другие вопросы, чтобы понять, чего они хотят. Едва последняя пара завершилась, я поспешила к себе. Даже на обед в столовую решила не ходить. Если ребята это и удивит, то вопросы они придержат до нашей следующей встречи, а там всегда можно будет сослаться на какие-то срочные дела. В комнате я заперла дверь на заклятие, постучала по обеденному столу, требуя еды, и достала из гардеробной книгу и мешочек с кубиками. Вырвала из учебной тетради чистый лист и принялась за дело. Первый раз бросала кубики с трепетом не только держа в голове нужную структуру заклятия, но и долго и нудно прокручивая вопрос и даже пытаясь как можно лучше представить только одно из запомнившихся мне лиц. Кубики рассыпались по столу, легли весьма необычным образом. Четыре как попало, а шесть практически в строчку, рядом друг с другом. По буквам на верхних гранях я прочитала «Корадо». Надеюсь, это имя. Не случайный набор букв пробормотала себе под нос, записывая результат. После чего повторила процедуру, теперь уже спрашивая у Карада его или ее фамилию. Кубики выбросили слово покороче. «Дин». Примерно к пятому имени я перестала очень уж напрягаться, и дело пошло быстрее. Вскоре у меня был список из 13 пунктов, и я могла, наконец, немного перекусить. Но, едва убрав кубики в мешочек, достала их снова, вспомнив девушку из подземелья. Она определенно была четырнадцатой. Вскоре к списку было добавлено еще одно имя. По крайней мере, я очень надеялась, что это действительно имена, а не просто набор букв и игра моего воображения. Впрочем, такие сочетания, как Анна, Лизабет, Влад и Пётр, позволяли надеяться, что у меня действительно все получилось. Наспех пообедов! Я решила в первую очередь найти местечко вне комнаты, где смогу спрятать свои запрещенные сокровища. Делать это определенно нужно было не в башне, а где-то на общедоступной территории, но при этом не слишком далеко, чтобы не ходить за книгой через весь замок. И следовало выбрать не особо людное место, чтобы никто не мешал. К счастью, еще с лета, когда часами бродила по замку, я знала несколько весьма укромных уголков. Оставалось найти в них подходящий тайник. В основном коридоры и залы были пусты. Их стены украшали разве что картины, гобелены и светильники. Но кое-где можно было встретить статуи, пустые вазоны, запертые сундуки, выполняющие роль скамеек. Вот в одном из таких вазонов, в редко используемом коридоре, я все и спрятала. Здесь и стража по ночам едва ли ходит, и прочие обитатели замка редко появляются. Решив этот вопрос, я направилась в преподавательскую башню. Благо, из-за определенных событий прекрасно знала, где находятся покои бывшего лорда Ардема. На стук в дверь долго никто не отвечал. Мне даже пришлось постучать еще раз, громче и настойчивее. Только тогда за дверью послышались шаги, а я тревожно оглянулась по сторонам. Очень уж не хотелось, чтобы меня здесь заметили. К счастью, дверь отворилась быстрее, чем на лестнице кто-нибудь появился. «Ника?» Рабан выглядел очень удивленным. Похоже, он и так не ждал визитов, а моё появление на его пороге и вовсе сбило его с толку. «Да, можно войти? Не хотелось бы здесь торчать и нарываться на компрометирующие нас обоих слухи». «Конечно». Робан торопливо посторонился, пропуская меня в комнату и делая широкий приглашающий жест. Но я далеко проходить не стала, поскольку не собиралась задерживаться. «Мне нужна твоя помощь», — без лишних расшаркиваний объявила я. рабан удивленно приподнял брови и скрестил... На груди руки. Судя по тому, что на нем была не только рубашка, но и пиджак, он не так давно вернулся в свою комнату. Я успела заметить, что наедине с собой он предпочитает закатывать рукава, а на людях скрывать запястья под одеждой. Вероятно, не любил демонстрировать свои браслеты и последствия их работы, но прикосновение ткани к часто воспаленной коже причиняло ему как минимум дискомфорт. «Чем могу быть полезен?» Мне нужно попасть в архив при учебной части, где хранятся списки зачисленных и выпустившихся студентов, и найти кое-какие имена. Рабан ненадолго задумался, видимо, пытаясь уложить мою просьбу в собственную картину мира, и ему это явно не удалось. — Что за имена? И зачем тебе это? — поинтересовался он. А я покачала головой. — Помнишь, ты обещал мне помочь без лишних вопросов и обсуждений по первому моему требованию? Так вот это тот самый момент, когда ты можешь вернуть должок». Он еще пару секунд задумчиво смотрел на меня, а потом неожиданно улыбнулся. «Честно говоря, за вылазку в мертвые земли, где ты едва не погибла, я ожидал более серьёзной просьбы. Но если ты желаешь, пусть будет так. Да и чем быстрее я смогу вернуть тебе долг, тем лучше. Когда ты хочешь пойти? Сейчас или немного попозже?» «А ты не знаешь, этим архивом часто пользуются?» Рабан пожал плечами. «Сам я туда обычно не хожу, но подозреваю, что архив — это, в принципе, не очень-то посещаемое место». «Вот и я так думаю. Так что идем прямо сейчас». Он не стал спорить, снова открыл дверь, галантно пропустил меня вперед и вышел следом. Поначалу так и пытался идти, на шаг позади. Но потом я призналась, что толком не знаю, где находится нужный мне архив, Рабан на это с пониманием кивнул и с того момента принялся показывать дорогу, по-прежнему ни о чем не спрашивая. То ли был не так любопытен, как я, то ли обещание значило для него очень много. Сама я, по сути, лишь один раз решилась обратиться к нему с вопросом, когда до меня дошел смысл сказанных им в комнате слов. «Тебе не нравится ходить в должниках? Или есть другая причина, по которой хотелось бы побыстрее вернуть мне долг? Есть другая причина». Тихо согласился он, не оглядываясь на меня. «Вероятно, я скоро уеду». Я едва не споткнулась на ровном месте, услышав это заявление. «Как это?» Боюсь, в моем голосе прозвучало не только удивление, но и ужас. «Сомневаюсь, что в следующем семестре смогу остаться здесь преподавать». колт тебя выгоняет?» Рабан мотнул головой. «Нет, наоборот, он готов сохранить курс. Но ты же сама все видишь». На лекциях и практических занятиях остались только самые стойкие, но не все смогут сдать зачет и продолжить обучение. Другие за пропуски не получат даже допуск с зачёту и будут отчислены сразу. Нет смысла продолжать. — А как же твои поиски? — возмутилась я. — Или ты решил плюнуть на убийцу невесты? Только теперь он повернул ко мне голову и одарил снисходительной улыбкой, явно догадываясь, что меня возмущает не то, что он решил оставить в покое убийцу невесты. Хотя я сама до конца не понимала, что именно меня так встревожило в его заявлении. Свои поиски я продолжу. Пойду глубже в мертвые земли. Если в ближайшей деревне жил не некромант, то тот, кто мне интересен, может прятаться дальше. Или ближе. Например, прямо здесь, в замке. Сомневаюсь, что кто-то смог бы серьезно заниматься некромантией под носом у твоего отца. Но на проверку этой версии у меня еще есть время. И если до конца года мне не удастся найти виновника среди обитателей замка или бордема, я уйду в мертвые земли. Отсюда все равно слишком сложно в них проникать. А теперь, когда я не могу открывать тайный проход, стало еще сложнее. «Тебя убьют там», — буркнула я. С твоими-то ограничениями. И все же я рискну, вздохнул рабан. В этот момент мы наконец дошли до своей цели дверей архива. Во всяком случае, учебная часть находилась поблизости, а рабан взялся за ручку запертой двери, немного подождал, словно давая ей время распознать себя. Потянул на себя и снова жестом предложил мне войти первой. Я решила, что сейчас не время психовать из-за того, что может случиться почти через два месяца следовало сосредоточиться на текущей задаче. Убедившись, что нас никто не видит, я торопливо скользнула в дверной проем. Рабан вошел следом гораздо спокойнее, ведь у него было право здесь находиться. Уж не знаю, придумал ли он предлог, но право имел. Количество стеллажей и папок на их полках, которые открылись моему взору, едва я вошла в помещение, поначалу слегка деморализовало. Они тянулись вдоль стен по всему периметру помещения от пола до потолка, Одному стеллажу места у стены не хватило, и он стоял посреди помещения. Вероятно, постепенно эти внутренние ряды предполагалось дополнять, но пока в помещении хватало места для небольшого стола с парой стульев. Рабан быстро успокоил меня, пояснив, что списки студентов хранятся отдельно, и их не может быть так уж много. К тому же в папках обнаружилась вполне понятная система. В каждой хранились документы со списками за пять лет. Мы начали просматривать их с той, к относился и текущий учебный год. Но среди студентов этого и прошлых двух лет фамилии из списка предсказуемо не нашлись. «Не обязательно изучать все списки», — заметил Робан, видя, что я сверяю свой с каждым документом. «Достаточно проверять зачисленных на первый курс. Потом они переходят на второй с некоторыми потерями, потом на третий, на четвертый и выпускаются. Это те же самые люди». «Я понимаю, но мало ли какие бывают ситуации. Вдруг кто-то перевелся из другого учебного заведения сразу на второй или третий. Да и среди выпускников нужную фамилию можно найти раньше, чем доберешься до его первого курса». Рабан не стал спорить. Только помогал мне не перепутать листы в папках, чтобы наше вторжение не было слишком заметно. Перейдя к следующей папке, мы всё-таки переместились за стол. Списков в ней, конечно, было больше, ведь тут хранилась информация за полные пять лет. А вот сами списки оказались немного короче, так что сверять их стало проще. К тому же я начинала запоминать свои четырнадцать имен. Однако через какое-то время мы были вынуждены признать, что и в той пятилетке никто из моего списка не поступал и не выпускался из Академии. «Интересно, сколько тут всего таких папок?» Задалась вопросом я, складывая листы обратно. «Насколько я знаю, замок горгулий используется как Академия уже больше века». Сначала здесь обучались только горгульи, и академия была скорее военной. Потом сюда стали принимать магов, не имевших оборотной формы. Потом других оборотней. Постепенно смещался и фокус с боевой подготовки. Я удивленно покосилась на него и, не удержавшись, улыбнулась. «Кажется, у тебя есть ответы на любые вопросы». «Тоже ваша накопленная мудрость поколений?» «Нет». «Это я узнал, когда готовился к учебному году здесь», — пояснил Рабан, поднимаясь из-за стола. «Давай я принесу тебе следующую». Он протянул руки, чтобы забрать у меня папку, которую я как раз собрала и закрыла, и я машинально подала ее. Лишь в последний момент у меня мелькнула мысль, что драконьему лорду должно быть немного не по статусу быть на побегушках у девчонки-горгульи. Но через мгновение эта мысль вылетела у меня из головы, потому что рабан, беря папку, случайно коснулся пальцами моих. И я замерла не в силах выдохнуть от пробежавшей по телу волны, подозрительно похожей на электрический разряд. Но самое странное то, что дракон тоже замер, в дыхание, из-за чего соприкосновение наших рук получилось более длительным, чем могло бы быть. Потом его пальцы и вовсе скользнули по моим... Ладонь накрыла ладонь и легонько сжала. Я подняла на него взгляд, не зная, чего ждать дальше. Рабан этот взгляд встретил и криво улыбнулся, немного смущенно пробормотав. «У тебя действительно руки холоднее, чем обычно у других видов». И в следующее мгновение он разжал пальцы и потянул папку на себя, резко разворачиваясь и торопливо направляясь к стеллажу. Я осторожно перевела дыхание, мысленно виля расшалившемуся сердцу вернуться на место и успокоиться. Но это было проще сказать, чем сделать. В груди что-то кольнуло и томительно заныло, требуя немедленно снова коснуться рук дракона. А еще лучше — оказаться в их кольце, в свою очередь обхватывая Рабана руками и ногами, сидя прямо на этом столе. «Здесь что-то не так», — услышала я за спиной его голос и торопливо вынырнула из внезапно накатившей непристойной фантазии. Хотелось спросить, что не так, но из горла вместо связанных слов вырвался только невнятный хрип. Пришлось прокашляться, а за это время рабан уже подошел, положил на стол передо мной новую папку и сообщил. Она не открывается. «Как это?» — удивилась я. Папки здесь не были похожи на скрышеватели, какие использовал у себя в офисе мой дядя, например. Они больше походили... На архивные короба с довольно простой застежкой, никаких замков и прочих сложностей. Но у этой папки застежка действительно не открывалась. На нее наложено заклятие, пояснил рабан. Причем весьма серьезное, скорее всего, тайное и родовое. Вроде того, каким твой отец закрыл тайный проход? Да. Хм. Я коснулась пальцами застежки, вспоминая структуру, переданную мне во сне одним из предполагаемых призраков. Ключ к заклятию, которое Колт наложил на тайный проход, убрав заклятие рабана старшего. Ни на что особо не надеясь, я наполнила структуру магии и непроизвольно вздрогнула, когда застежка щелкнула, открываясь. Ух ты! несколько напряженно восхитился рабан. Как у тебя получилось? Это заклятие моего отца, тихо пояснила я. Видимо, наше родовое. Он им с тобой поделился? Можно и так сказать. Мне не хотелось объяснять, как все было на самом деле, поэтому я торопливо залезла внутрь папки. Сердце вновь тревожно колотилось, причувствие скорой успех, ведь не просто так эту папку надежно закрыли. Бинго, выдохнула я, добравшись в обратном порядке до третьего года той пятилетки. В списках были все мои ребята. Одни... В этот год только поступили, другие продолжали обучение на втором, третьем и даже четвертом курсе. Но кое-что снова было не так. Я внимательно просмотрела список выпускников этого года, потом вернулась к четвертому и пятому году, со списков которых папка начиналась. Никто из них не закончил обучение, — озвучил над моим ухом Рабан, — и не продолжил. Очень странно. Их всех отчислили тогда? — Нет. — качнула я головой, осторожно складывая списки обратно в папку. — Они все погибли здесь в том году, десять лет назад, когда Колт возглавил Академию Гаргулей.